Глава двадцать шестая. Надя. Как бы я хотела повернуть время вспять и не садиться за руль в расшатанном состоянии пять лет назад, тогда бы я не попала в аварию, не получила травму и не потеряла память, а сейчас жила бы совсем другой жизнью. Стала хирургом, как и мечтала, возможно, даже встретила хорошего человека, который искренне полюбил меня и мою дочь». Так больно было осознавать, что на самом деле всё это время я жила рядом с чудовищем, которое не признавало никого, кроме себя, своих чувств и денег. «Что притихло?» — спросил Глеб, но я ничего ему не ответила. Казалось, что моё разочарование в этом человеке достигло апогея. Но нет, я заблуждалась. Оно не имело границ. Автомобиль Алисы и её саму я заметила сразу. Девушка выглядела встревоженной, на её бледном лице отражался страх. Вряд ли так достоверно можно было сыграть свою роль, хотя почему нет? Долгое время она отлично притворялась моей хорошей знакомой. Близкими подругами мы так и не стали. Я всегда сторонилась её, и как оказалось, этот внутренний блок был теперь легко объясним. Сидя в машине, сейчас приедет Костя и отведёт тебя домой. Холодно сказал Глеб и вышел на улицу, заблокировав замки. Я дёрнула ручку в надежде, что она поддастся мне, но безрезультатно. У меня даже под рукой ничего не было, чтобы разбить стекло. Возможно, мне удастся уговорить Костю отпустить меня. Но с какой стати ему рисковать ради меня своей жизнью? Я находилась в подвешенном состоянии, и если до момента, когда вошла в кабинет следователя, я ещё держалась, то сейчас хотелось сжаться в комок и расплакаться от отчаяния. Наблюдать со стороны, как мой муж помогал своей любовнице, успокаивал её, обняв за плечи, было не больно, но противно. Словно меня мокнули лицом во что-то грязное, а от мысли, что после неё он прикасался ко мне, я задрожала от отвращения. Какие же вы бабы бываете безмозглые курицы. Хорошо, что ты боишься садиться за руль, одной проблемой меньше. Глеб вернулся в автомобиль, достал из бардачка какие-то документы и снова закрыл дверцу, заблокировав замки, а я нервно прикусила губу. Алиса действительно так рисковала ради тёплого местечка рядом с моим мужем. Глупая. Она даже не представляла, в какой западню стремилась попасть по собственной воле. Ведь он потом будет вымещать на ней своё зло, как это случилось со мной. Пусть не сразу, но я бы никому не пожелала оказаться на моём месте. Максим и здесь оказался прав. Никто от подобного был не застрахован. Мысли о Шведове и нашей недавней встрече заставили сердце болезненно сжаться в груди. Нет, о нём нельзя было думать в этом мгновении. Я потом разложу всё по полочкам в своей голове. но не сейчас. Костя приехал спустя 10 минут. Скорая помощь с потерпевшим уехала, а Глеб и Алиса стояли возле патрульной машины и о чём-то долго разговаривали с сотрудником полиции. Наверное, и здесь он всё купит и урегулирует. Представляю, какие дела проворачивались в фонде и в компании под его руководством. Папа поэтому не выдержал и ушёл на пенсию. Не смог смотреть на этот беспредел и принимать в нём участие. Идёмте, Надежда Сергеевна. Костя открыл дверь с моей стороны и указал глазами в сторону знакомого мне внедорожника, а я взглянула на Алису. Она смотрела прямо на меня. И этот взгляд. Будто она пыталась мне сказать, что свою часть сделки выполнила, а теперь была моя очередь. Я бы с радостью больше никогда не попадалась ей на глаза, но Костя вцепился мне в руку мёртвой хваткой. И если подниму шум, то Глеб выставит меня дурой и отвезёт в лечебницу, а оттуда меня уже вряд ли так быстро отпустят. Хотя... Может, там будет куда безопаснее для меня, учитывая всё, что вытворял без пяти минут бывший муж. Сев на заднее сидение, я прижалась лбом к холодному стеклу и закрыла глаза. Когда машина тронулась с места, мне захотелось разрыдаться от отчаяния, но спустя несколько минут езды, когда мы свернули в сторону частного сектора, я взяла себя в руки и решила, что не буду сидеть, сложа руки, а по приезду домой достану телефон из тайника и наберу динара. «Что случилось?» Спросила я, когда Костя начал сбавлять ход. Внутри меня затеплился луч надежды, что вот он, один шанс из ста, и, возможно, сейчас я смогу сбежать. «Похоже, колесо пробили». Он съехал на обочину и заглушил двигатель. Выйдя из машины, он заблокировал замки. Получил чёткий инструктаж от Глеба, что меня запрещено было выпускать на улицу как особо опасного преступника. Господи, когда уже закончится этот день? Надеюсь, хотя бы у Кати и Дины всё сложилось лучше, чем у меня. Я опустила голову и достала из сумки бутылочку с водой, которую сама налила дома из-под крана. Сделала несколько глотков и тяжело вздохнула. Голова болела, но я почти не обращала внимания на эту боль. А пока размышляла, как выбраться из плена, дверь с моей стороны открылась, впуская поток холодного воздуха в салон. "Выходи", услышала знакомый голос и, подняв голову, встретилась глазами с Динаром. Он почти не изменился за 5 лет. Если только обзавелся сединой на висках, а взгляд стал глубже и пронзительнее. У меня сердце бешено застучало в груди. Несколько секунд я смотрела на его лицо, едва сдерживалась, чтобы не кинуться к нему на шею и крепко обнять. Он не бросил меня на произвол судьбы. Нашел способ вызволить меня из плена. Не забыл о своем обещании. «Выходи, Надя!» Жёстче повторил он. «Меня и так ждёт статья за то, что я делаю. Не хотелось бы обзавестись ещё и свидетелями». «Да, конечно». Выдохнула я, смахнув слезинку счастья со щеки. «А Дина, им с Катей удалось бежать? Сейчас мне нужно отвезти тебя в безопасное место. Расскажу всё по дороге». Он схватил меня за локоть и повёл к своей машине. Обернувшись, я заметила кость у лежащего на земле, благо не в луже крови, и лицо его тоже было чистым. «Он жив?» — спросила я, надеясь, что под словами «Мне и так грозит статья» он не подразумевал наказание за убийство водителя Глеба. Жив, скоро очухается. Поторопись. Я забралась на заднее сиденье, всё ещё не верю, что теперь была на свободе и могла не бояться того, что Глеб до меня доберётся. Спустя несколько секунд машина резко сорвалась с места. Ты следил за нами и сам проколол шины? Следил. Это огромная удача, что он передал тебя в руки водителя. Марат, руки а такое дерьмо, как твой муж, я бы не решился. На Глебе сейчас жучок. Мой человек, с которым я столкнулись на выходе из участка, повесил устройство на его пиджак. На случай, если бы у меня не получилось вас перехватить по дороге домой, я должен был знать о его планах, чтобы помочь тебе выбраться. И что бы ты делал, если бы за мной не приехал водитель? Примерно то же, что и сейчас, только вместо себя подослал другого человека, чтобы он снял на камеру, как ты по доброй воле уходишь от мужа, а силой тебя никто в чужую машину не тащит. За зранница зворотливый. Но я тоже умею просчитывать ходы наперёд. А учитывая, с какой прытью он взялся за Макса, то лучше ему пока не знать, что я вам помогаю. Максима теперь отпустят. Глеб сказал, что следователь купленный. Не всё можно купить за деньги. Надеюсь, что на днях мера пресечения в отношении Максима будет отменена. А потом он мельком взглянул на меня через зеркало заднего вида. Он приедет к тебе, чтобы поговорить. У него есть идея, как навсегда избавит тебя от Хабарова и его присутствия в вашей с ребёнком жизни. Наверное, то видео, которое Глеб прислал мне на электронку, как они гуляли с Деной в парке, натолкнуло Максима на мысль, что он мог быть её отцом. И если так, то я с радостью позволю Шведову провести все необходимые тесты, чтобы он в этом убедился, а затем оспорил в суде отцовство Глеба. Это был единственный способ избавиться от мужа и не бояться, что он отнимет у меня Дину. Хорошо. Я кивнула и перевела взгляд в окно. Через полчаса машина остановилась возле небольшого дома, огороженного высоким забором. Это дача моего знакомого. Здесь тебя искать никто не будет. Выходить можно, но я бы пока повременил с прогулками. Ренат, мой водитель, будет приезжать и привозит продукты. Связь будем держать через этот телефон. Он протянул мне смартфон. Тот, с которого ты мне звонила, у тебя с собой? Я оставила его дома. побоялась взять, и если бы Глеб его обнаружил... — Ладно, — перебил меня Динар. — Будем надеяться, что он его не найдёт. Карточка зарегистрирована на Наташу, ей сейчас новые проблемы ни к чему. — У неё проблемы? Из-за меня? — Нет, не из-за тебя. Старая история, и к тебе не имеет никакого отношения. — Где она сейчас? — У меня дома. Максим попросил меня забрать её к себе, когда вы улетели с ним в Москву. Мы вошли во двор, и я осмотрелась по сторонам. Место было мне незнакомо, в этой части города я редко бывала. Катя и Диня точно удалось бежать? С надеждой спросила я и заглянула в лицо Динара. Если окажется, что нет, то как я могла находиться здесь в безопасности, а мой ребёнок рядом с Глебом, который будет рвать и метать, когда узнает, что я сбежала? Наверное, неуверенно протянул он. Хочу поехать и сам лично в этом убедиться. А ты пока можешь пройти в дом и осмотреться, я скоро вернусь. Он открыл ключом входную дверь и отошёл в сторону, пропуская меня вперёд. «Продукты привезу вечером. Если что-то ещё будет необходимо, пришли мне сообщения. Мой номер есть в контактах». Динар развернулся и направился к своему автомобилю. Я смотрела вслед удаляющейся машине и молилась о том, чтобы вечером он вернулся вместе с Диной и Катей. Если дочь останется у Глеба, Разве я смогу отсиживаться в спокойном месте и рисковать единственным дорогим, что у меня было и есть?